Эсман замолчал, дожидаясь ответа, и видно было, что полицейский Добс задумался. Главным проклятием в жизни деревенского полисмена, не дающим спать по ночам и вызывающим сыпь на коже, является постоянный страх, как бы не ляпнуть что-нибудь и не накликать немилость мирового судьи. Полисмен хорошо знает, что бывает, если попадешь в немилость к мировому судье: Тебя начинают подстерегать... Выжидать, когда ты оступишься, и рано или поздно поймают на каком-нибудь промахе, и ты схлопочешь выговор при всем честном народе. Для молодого полицейского хуже нет, когда судья смотрит холодно и говорит что-нибудь эдакое, начинающееся словами «Должен ли суд понять вас в том смысле, что...» и кончающееся юридическим «фе». Добсу было ясно, что в данном случае выступить наперекор Эсмонду значит навлечь на себя именно такие беды. «Ну так как же, Добс?» — спросил Эсмонд. Добс вздохнул. «Не существует, я думаю, духовной муки острее, чем мука полицейского, который изловил преступника, а потом у него на глазах вся работа идет на смарку». Но Добс покорился неизбежности. «Возможно, правда ваша, сэр», — проговорил он. «Ну, конечно!» — дружески воскликнул Эсмонд. «Я так и знал, что вы сами поймете, если вам толком объяснить. Мы ведь не хотим, чтобы за нами значился необоснованный арест, верно?» «Верно, сэр!» «И еще бы! Я лично судебных ошибок терпеть не могу!» Китикет, вы освобождаетесь из-под ареста с незапятнанной репутацией!» Китикет сказал «Ну и прекрасно!» А Эсмонт сказал, что рад доставить ему удовольствие. «Я думаю, вам с Гертрудой много времени на сборы не нужно». «Нет, мы бы отправились прямо сейчас». «По-моему, это правильно». «Если Гертруде понадобится переодеться, — предложила коротышка, — она может воспользоваться вещами в моей квартире». «Отлично», — заключил Эсмонд. «В таком случае кратчайший путь к гаражу — сюда». Он махнул рукой в сторону распахнутой двери на террасу. Стояла изумительная ночь, двери до сих пор не запирали. На прощание хлопнул Китикета по спине и пожал руку Гертруде. И влюбленные затерялись в ночи. Полицейский Допс, видя, как они удаляются, испустил еще один вздох и Эсмонд его тоже хлопнул по спине. Я понимаю ваши чувства, Допси, сказал он. Но подумайте еще, и я уверен, вы будете рады, что весенней порою не возвели преград на пути двух любящих сердец к счастью. На вашем месте я бы сейчас отчалил на кухню перекинуться парой слов с Куинни. Вам ведь с ней, наверное, о многом надо переговорить. Лицо полицейского Добса было не из тех, которые способны выражать чувства». Оно казалось вытесанным из очень твердой древесины рукою скульптора, обучавшегося искусством на заочных курсах и не пошедшего дальше третьего урока. Но сейчас, в ответ на слова Эсмонда, оно просияло. «Ваша правда, сэр!» — ответил он, и с видом полицейского, который находит, что жизнь хоть местами и тускловата, однако же имеет и свои утешения, пожелав присутствующим всего наилучшего — удалился в означенном направлении. «Ну вот и все дела», — сказал Эсмонт. «И все дела», — подтвердила коротышка. «Милый, по-моему, твои тетки хотят тебе что-то сказать». «Действительно. За прочими событиями я не успел упомянуть, что по ходу всей последней сцены тети довольно громко гомонили. Пожалуй, даже не будет преувеличением сказать, что они вопили как резанные». И произведенный ими шум, по-видимому, достиг верхних покоев, так как дверь гостиной внезапно отворилась, и всеобщим взором явилась леди Дафна Винкворт в розовом шлафроке и сострадальческим видом дамы, которая перед выходом глотала аспирин и смачивала виски одеколоном.